Глава 50. Мы с Андрюшей на новом витке жизни. Голоша влюбилась в артиста театра Жору, а Жора влюбился в Голошу. Что тут сделалось с Чеком? Его фаворитка, Адалиска, наложница. Сколько я потратил на нее времени и сил, я сделал ее артисткой, а она оказалась блядью ну конечно поменяла лысого Ромали на прекрасного молодого жору как из брандспойта сыпались оскорбления и в адрес Жоры, и в адрес галоши чек беснуется ведет себя как фома опискин травит их мучает галоша бросает ему в морду роль раневской которую репетирует и вместе с жорой уходит из театра на роль раневской в вишневом саде Водят молодую, совсем еще неопытную актрису Раю Этуш. Неожиданно для всех на премьере она сверкает своим талантом рядом с такими матерыми артистами, как Миронов и Папанов. Когда Андрей со сцены говорил «Господи, когда же кончится эта длинная несчастливая жизнь?», мурашки бегали по коже от того, что это был вопрос самого Андрея, а не Лопахина. В конце декабря 1984 года состоялось событие премьера спектакля Прощай конференция, который поставил Андрей Миронов. Спектакль оказался ярким и искренним, с зарядом высокого благородства человеческой души. В режиссерской жизни Андрея это была огромная победа. Шармер был подавлен успехом друга. Шармёр понимал, что Андрей вот-вот может стать главным режиссером театра, а он, шармёр, останется просто артистом. Он не мог этого допустить. История рассказывает, как Ришелье просил, стоя на коленях у Корнеля, чтобы тот продал ему своего Сида. Какой мощный двигатель, зависть и тщеславие. А что творилось с Чеком? Он плакал от бессилия, от злости и дрожал от страха. Опять возникла тема пребывания его на четвертом этаже. Его самолюбие сплошь покрылось язвами. Андрей давно был для него соперником. Страх и зависть затмили его разум. И вместо того, чтобы за руку с гордостью ввести Андрея в мир режиссуры, он принялся за его уничтожение и тем самым проиграл свою жизнь. Тяжелый 1985 год. Со своими пьесами я оббила пороги всех театров, всех министерств, пытаясь разгадать технику этого жанра. В дневнике пишу. Жизнь катастрофически проходит мимо. Депрессии, надрывы. Как от них избавиться? Снится каждый день Андрей. Он в больнице. Перенес тяжелейшую операцию. Вчера была у него. Двадцать лет, бедный, больной, измученный, и все еще впереди. Выгнать бы всех, протереть пол, открыть окна, пил бы он из моих рук соки до да травы. Слава Богу, принесла ему трехлитровую банку выжатых своими руками лимонов, апельсинов, грейфруктов, а у него в холодильнике один компот из сухофруктов, больничный и плавленный сырок принесла ему фиолетовых гиацинтов. Что же это за горе такое? Быть привязанной к нему уже 20 лет. В театре надо мной глумятся, уничтожают финансово, морально и делают все, чтобы я вообще сдохла. Летом меня не пустили в туристическую поездку в Париж, объяснив это тем, что у меня нет заложников. Детей, мужей, матерей, отцов. Впервые освободили от гастролей в Минске, куда я оказалась тоже не невыездной. Последний день перед отпуском поднимаюсь к директору и очень внятно сообщаю ему. «Подумайте о моем положении в театре, а я подумаю о вашем пребывании в нем». Вернулась домой, села за свой овальный стол и написала три письма в КГБ приблизительно такого содержания. Директор театра своим поведением давно подрывает авторитет и честь советского народа. На гастролях в Германии, будучи в историческом городе Эрфурте, где встречались Наполеон и Александр, он вывез в машине с декорациями голую немку, прикрыв ее портретом Ленина, который нам подсунули немецкие друзья. Там же в машине он с немецкой девкой и Лениным предавался любви всю дорогу. Из Москвы за границу девок он не вывозит, а вывозит вольфрам и молибден, которые там меняет на ртуть. Он освоил производство градусников, не говоря уж о том, что он постоянно перевозит через границу такую наркоту, как димедрол и Фанзипам, Недавно доставил немцам план аэродрома Нарильск-Житомир-Внуково. Новый сезон открылся для меня совершенно по-другому. Дирекция извинилась передо мной за то, что меня лишили гастролей. Хоть я была занята в спектаклях, вывесили приказ о возвращении мне денег. Директор ходил вокруг меня кандибобером, все ласково приговаривая. «Татьяна Николаевна, ну, Татьяна Николаевна, мы же столько лет вместе работаем!» — говорил он, чуть не рыдая. Я вернула себе все, что у меня отняли. И опять стала ездить на гастроли. Круто менялась политика в стране. Бессмертный батальон весь вымер. К власти пришел Горбачев. И в лексиконе советского народа появилось слово «гласность». По России мчится тройка. Мишка, Райка, Перестройка. И мы мчимся по России на гастроли в Томск. Андрей взялся за трудную пьесу Салтыкова «Щедрина тени» где сам репетирует роль Клаверова. Перед гастролями состоялся первый показ теней Чеку». Тот расстрелял Андрея оскорблениями. Чудовищно, непрофессионально. Самодеятельность при Жеке или драмкружок при туб диспансере Андрей всю эту трусливую несправедливость со спектаклем переживает в себе. Сидим в его номере в Томске, как 20 лет назад. Разучиваем роль. Потом как-то, само собой, я оказалась у него на коленях. Голова моя прижата к его груди, и он меня покачивает, а я рукой глажу его волосы. Не обрезай волосы впереди. Этот чупчик не твой стиль. Твоя прическа на косой пробор, как в бриллиантовой руке. Он меня целует нежно-нежно в им же сотворенную горбинку на моей переносице. В окно на нас смотрят звезда и народившийся месяц. И опять в нашей душе порхают бабочки и стрекозы счастья. И мы вместе с ним летим из центра Сибири на какую-то планету, где переплетаются поцелуи и замирает сердце. И дрогнув губы, опять сплетаются с губами, и по гостиничному номеру разливается блаженство. Танечка, родненькая моя, что ты со мной делаешь? шепчет он. «Летим, летим! Не отвлекайся! Закрой глаза!» «Летим в постель!» «А ты мне шубу все-таки так и не подарил?» Начинаю упрекать его я. «Я тебе, Танечка, жизнь подарю!» «Тебе лишь бы деньги не платить!» Смеюсь я, еще даже и не ведая, какую правду он говорит. Он ведь медиум. «Ты не выполнила мои просьбы!» Упрекает он меня, продолжая целовать в переносицу. «Какой?» «Я тебя просил, писал. Не доказывай себе, что можешь жить без меня ни месяц, ни больше». «А, я доказываю?» «Ты все время себе это доказываешь». «Но у тебя это не выйдет». Вдруг он вскрикнул. Я потянулась поцеловать его в бесцветную родинку. «Ой, ты мне надавила! Ой-ой-ой-ой!» «Нашов послеоперационный!» «Говори мне в левое ухо!» — громко сказала я. «А то я правым ничего не слышу!» Мы смеялись до слез. Я изображала Наину из Руслана и Людмилы. Пища и шепеляла. «Что делать мне, пищит она. Толпою годы пролетели. Прошла моя, твоя весна!» Мы оба постареть успели. Конечно, я теперь седа. Немножко, может быть, горбата. Не то, что в старину была. Не так жива, не так мила. Нарисуй мне лицо. Просит он и в предвкушении счастья закрывает глаза. Я рисовала пальчиком его такое уставшее и постаревшее лицо. Андрюша! У тебя как будто корка на лице, а оно такое твердое, как маска. Я же актер, Танечка, и в жизни, и на сцене, произнес он с болью. Вот и маска, как я неправильно живу, все надо поменять. Вон, видишь, звездочка в окне, подмигивает нам, как это прекрасно. Потом, через несколько лет после его смерти, между юпитером и марсом откроют новую звезду и дадут ей имя андрей миронов перед спектаклем стоим на берегу реки Томи, обнявшись ветер бескрайняя сибирская даль и вдруг он как много лет назад говорит все порушу все я сейчас бы сбежал но ведь она меня голым по миру пустит давай здесь останемся в томске Наступил 1987 год. Это год полета с обрыва в пропасть. В январе не выдержало. Разорвалось сердце у нашего любимого администратора, друга Гены Зельмана. В банкетном зале ресторана «Баку» на улице Горького, который был заказан к его пятидесятилетию летию поминки. Говорят ушедшему Генке то, что не успели сказать при жизни. Деревянные руки с трудом поднимают стопку с водкой. Я никогда не видела Андрея таким. Уже почти все разошлись. А он выскакивает все время на середину зала с оголенными нервами. Говорит, говорит, что-то еще, что его так пугает. Потом сидит на стуле, резко отмахивается руками. от Перед ним ничего нет, а он отмахивается. В страхе отстраняется и все бормочет этому невидимому. «Нет, нет, я не хочу! Нет, я не хочу!» — кричит он. «Я не хочу! Мне еще рано! Нет!» Ему плохо, ему не в моготу. Последний год он почти все время у матери. Спит днем, обедает, молчит. Загадочный и грустный. Летом он отдыхает в санатории Сочи. Я в латышской деревне. Он просит меня писать ему письма. Передо мной в саду роща из разноцветных георгинов. Выбираю бордовый, как воспоминание о том дне, осенью, когда мы нашли его на дороге, танцевали на мосту и пели самый короткий романс. Вкладываю в письмо лепестки, и пухлый конверт летит с севера на юг. 17 марта 1987 года Андрей выпустил спектакль «Тени». Руководство облило весь спектакль и самого режиссера грязью. В день 25-летия работы в театре Андрей, на котором держался весь репертуар, сидел на кухне у Марии Владимировны и говорил, «Мама, меня даже никто не поздравил, и на доске объявлений не вывесили, ведь сегодня 25 лет, как я работаю в этом театре. А я упорно ходила с чемоданом своих пьес по Москве в надежде». Вернее, в безнадежности куда-нибудь их пристроить. В середине мая мы с Андреем вышли вместе из театра, сели в его БМВ и помчались по Рублевскому шоссе в Барвиху. Я принесла ему книгу Аксенова «Остров Крым». Остановились в соснах, обошли маленький магазинчик и вышли на обрыв. На месте скамейки остались только два столба. Перекладина исчезла. Наверное, сгнила. Мы стояли и смотрели в голубую даль. Над нами бушевала врубелевская сирень. Я очень хочу сыграть сиранодья Бержерарка, — сказал он. Хотя я устал и вообще больше ничего не хочу играть. Я хочу выскочить из этого колеса, куда-то скрыться. Ведь театральный успех не означает жизненного успеха. И зачем я вообще родился? Не забывай этого места. Здесь мы всегда были счастливы. Заквакали на перебой лягушки. «К дождю», — сказала я, — и мы вернулись в Москву. Купили пьесу у меня, Министерство культуры, за полторы тысячи рублей. Это огромные деньги. Это было признание меня как драматурга на государственном уровне. Я сразу приобрела пишущую машинку, отдала долги, а остальные потом. В начале июля театр двинулся на гастроли в Вильнюс, Рига. Все как двадцать один год назад, только в обратном порядке. Все в театре одновременно повернули голову в мою сторону. Как же? Пишет! И еще за это деньги получает! Драматург! Комментарий. У вас нет заложников. Ответ на мое желание поехать с туристической группой в Париж. За деньги и за большие. Надеюсь, что эта часть населения, которая козыряла такими эссесовскими аргументами, уже вымерла. Как изменилась наша жизнь. За 20 лет восстановлены и оживотворены церкви на Пасху, как зарезанная, не поет по телевидению Пугачева, и когда выезжаешь за границу ни одного слова про заложников, наше правительство, они такие молодые, спортивные, знают иностранные языки и говорят великолепным русским языком, любо-дорого глядеть и слышать, недовольных, как всегда, предостаточно. Но и у Пушкина... Любая власть для черни ненавистна. В любой день можно улететь на другой континент, в другую страну. Да вот только не хочется. Душа рвется в деревню, по грибы и ягоды, выпить молока или в свой родной Сочи на Черное море. Может, кто-то скажет старость? Да нет, просто все за границей курорты приелись. Хочется истинного своего. Вспоминаю, как мы гуляли по Томску с Андрюшей. Перед нами пыльная, узкая, кривая, с поломанным деревянным забором улица с громким названием «Улица Советской партийной школы». Поднимаемся вверх и оказываемся возле старой обрядческой церкви. Я надеваю на голову платочек. Входим. Два огромных мужика, стриженные под горшок, в старинных зипунах и высоких сапогах, жестко спрашивают нас «Куда?» Мы отвечаем «В церковь!» Показываю свой крестик и говорю «Вот мой крестик, я православная!» Неохотно впускают нас. Мы становимся в притворе и оглядываем стены церкви. «Батюшки!» Да я никогда в жизни не видела таких икон. У меня чуть ноги не подкосились от восторга и удивления. Началась служба. Церковь заполнилась такими же здоровыми мужиками, все стрижены под горшок, в зипунах и высоких сапогах, и женщины в вышитых широких длинных юбках, в платках. Угловым зрением вижу, что они все что-то держат двумя руками на груди. А что, не могу понять. И вдруг после чтения молитвы все сразу бросают на каменный пол маленькие подушечки, которые они держали на груди, и бросаются на них, на колени, головой в пол. Такое ощущение, что мы очутились в другом веке. Это были, наверное, последние безмятежные, счастливые дни нашей жизни».